Глава восьмая Окончательно проснулась я, когда солнечный луч уверенно пробирался в комнату сквозь решочное окно. Дрова перегорели, а камин остыл. Приподнявшись на локти, огляделась по сторонам и лишь затем осмелилась посмотреть на ректора. В фиалковых глазах плясали лукавые огоньки. «Доброе утро!» — прохрипела я и попыталась откинуть назад волосы. «Где там?» — заколка исчезла в неизвестном направлении. предоставляя рыжим завиткам полную свободу они ею воспользовались и каскадом рухнули обратно добрая мисс кимилл бодро произнес огневик зажал между пальцами пружинистый завиток потянул его выпрямляя и отпустил с тихоньким смешком еще пара часов и можно было бы пожелать друг другу хорошего дня в здоровом теле здоровый сон спросил он Заправляя мне за ухо часть волос!» И перевел взгляд с огненного беспорядка на голове на глаза. Внезапно что-то изменилось, поскольку он не убрал руку, а продолжил касаться ею щеки. Взгляд заметно потемнел, исчезли смешинки. Целую вечность мы неотрывно смотрели друг на друга, затем наши губы невольно стали сближаться. Я склонялась к мужскому лицу и ничего не могла поделать с непреодолимой силой влечения». Огневик слегка оттолкнул меня Точно ошпаренный соскочил с софы и начал обуваться со словами «Пора выдвигаться в путь Если не хотим, чтобы по нашей душе явилась целая кавалерия Буря улеглась, так что быстро домчимся до вдовы Надеюсь, там нас покормят Нет, ничего страшного Доберемся до постоялого двора и закатим пир на весь мир» «Что скажете, адептка Кимил? Спросил он по установленной форме, желая напомнить о необходимости держать дистанцию. Я сгорала от стыда, чувствовала себя хуже некуда, отвергнутой, униженной. Делала вид, что усердно разглядываю ногти, хотя на самом деле из-под полуопущенных ресниц наблюдала за своим спасителем. «Буду рада поскорее покинуть это место, господин ректор!» Чудом нашла в себе силы ответить. «В таком случае Приводите себя в порядок, Я займусь тем временем молнией». Глава надел сюртук И, не оборачиваясь, покинул пристройку. И спустив протяжный выдох, Я громко прорычала И ударила кулаком В без того обветшалую обивку. Мне полегчало. Однако гнев и досада Все еще давали о себе знать. Под их натиском Я в два счета нашла заколку, скрепила волосы, надела ботиночки, плащ, исключительно свой, другой перекинула через руку. Расправила складки на дорожном платье, прошлась по помещению беглым взглядом и покинула его. Лорд Кристендер как раз заканчивал проверять упряжь на лошади. Для нее он тоже соорудил неплохое место для ночлега, и сена и письменного стола. Не думал, что вам хватит пяти минут Вымолвил огневик, не скрывая удивления Но поскольку вы готовы, не будем медлить в путь Благодарю за плащ, произнесла я вздернув подбородок, передала ему подбитую мехом накидку Ухватилась за поводья, с легкостью взобралась на кобылу И с чувством превосходства посмотрела на мага Широкие брови которого покинули излюбленное место хм. Всего-навсего сказал он, посверлив меня пытливым взглядом. Глава закрыл пристройку, проверил наличие конверта во внутреннем кармане сюртука, с завидной грацией устроился позади меня и слегка оставил бока животного. Молния рванула без промедления. Побежала крупной рысью и домчала до дома вдовы минут за двадцать. Казалось, она отчаянно мечтала оказаться в родном стойле, сгрызть зрелое яблоко, сочную морковку или краюху хлеба. А лучше... «Ведро овса». Я прекрасно ее понимала, поскольку сама хотела поскорее вернуться в Бронгвель, забраться в столовую и опустошить ее подчистую. Новость о прибытии пропавшего ректора и его помощницы разлетелась по усадьбе со скоростью падающей звезды. Хозяйка дома приняла нас, едва дворецкий доложила о прибытии запоздалых гостей. «Дорогие мои!» «Как я счастлива, что с вами все в порядке!» Закудахтала она сделанной радостью. Стоило моей ноге ступить в гостиную. «Ох, и напугали вы меня! Всю ночь не спала! Что случилось?» Мой спутник поцеловал тыльную сторону ладони миссис Стайлс и сухо бросил, едва я исполнила Книгсин. По пути в черную башню разразилась пурга. «Молния!» «Без труда привезла бы вас обратно!» Не унималась она. «Помощница повредила лодыжку, когда слезала с кобылы. Не так ли, мисс Киммел?» С нажимом спросил глава и впился в мое лицо красноречивым взглядом. Никто не нуждался в моем ответе, но я энергично кивнула. «На всякий случай». «Вероятно, вы не прочь позавтракать». «В башне давно никто не бывал. Вряд ли там нашлась даже корочка хлеба». Перевела миссис Тайлс беседу в безопасное русло. «Чедвик, подайте два чая и какую-нибудь выпечку». Я почувствовала, как брови поползли вверх от удивления. Лорд Кристендер вообще выглядел ошарашенным, поскольку рассчитывал на более теплый прием и при случае съел бы целого быка. Чай и булочка были для него в данную минуту сродни капли в море. Вдова оказалась невероятно прижимистой. Она догадывалась, что в последний раз мы плотно ели минимум сутки назад. Тем не менее распорядилась подать лишь чашку горячей воды и кусок сдобы. Не очень-то радушно с ее стороны. «Мы крайне признательны за заботу, миссис Стайлз, однако вынуждены откланяться, поскольку очень торопимся. «В четыре состоится собрание, опаздывать никак нельзя!» Огневик очень старался выдать желаемое за правду, но в каждом слове слышалась ложь. Он заметно нервничал, говорил непривычно быстро. «К тому же сегодня воскресенье, разве кто-нибудь проводит собрание в выходной день?» «Тогда не стану вас задерживать!» С наигранным сожалением проговорила старушка, и окликнула главу на полпути к выходу. «Господин ректор, вы нашли, что искали?» «Нет, миссис Стайлс». «Более правдоподобно теперь», — вымолвил он и вдобавок покачал головой. «И в башне, и в постройке оказалось пусто. Ни зарисовок, ни книг, ни заготовок. Абсолютно ничего. Всего доброго». «Счастливого пути!» – пожелала она вслед. Лорд Кристендер обменялся парой коротких фраз с кучером, и мы понеслись на постоялый двор. «Уверены, что все это съедите?» Полюбопытствовала я дерзким тоном, когда молоденькая, однако невзрачная служанка покинула помещение В качестве столовой была выбрана комната ректора, более вместительная и просторная Да и стол там превышал размеры моего чуть ли не вдвое Его выскобленная до блеска поверхность ломилась от изобилия блюд Складывалось впечатление, будто огневик заказал все, что местный повар был в состоянии приготовить. Половинка запеченной на огне курицы, фасоль, тушеная с мясом и овощами, творожная запеканка, яблочный пирог, ломтики ветчины и козьего сыра. «Одному мне это не осилить. Я заказывал на двоих. Разве вы не голодны?» «Не до такой степени». Буркнула в ответ и положила три ложки тушеной фасоли И пару долек сочных томатов Главе не терпелось поскорее приступить к трапезе Поэтому последовал моему примеру И наполнил тарелку по большей части мясными блюдами Если что-то останется не беда Попрошу упаковать с собой Дорога в Бронгвиль не близкая К тому же на обратном пути я планировал заехать На час-другой в Риверсдейт Сможем при желании подкрепиться не тратя время на постоялые дворы. Предпоследняя фраза заставила сердце заколотиться с удвоенной частотой, кончики пальцев задрожать от волнения. Неужели сбудется моя давняя мечта? Я поддела вилкой дольку спелого помидора и сделанным спокойствием поинтересовалась. Зачем? Риверсдейт — город искусств. Думаю, мы найдем там все необходимое для картины. произнес он, срезая мясо с кости на куриной ножке. «Вы бывали там прежде?» «Никогда, однако наслышано о нем». Голос предательски дрогнул, выдавая истинное состояние. Ректор уловил его, поскольку уголки притягательных губ слегка приподнялись в подобие улыбки, которую маг всячески пытался сдержать. «Вот и замечательно. Нам обоим выпадет возможность... Впервые увидеть город собственными глазами и убедиться, так ли он хорош, как поговаривают. «Приятного аппетита!» — адептка киммел. Подчеркнуто официальное обращение сколыхнуло только улегшийся пыл. Мне понадобилась едва ли не вся моя выдержка, чтобы с невозмутимым видом пожелать того же в ответ. В комнате повисло молчание, нарушаемое лишь стуком столовых приборов о тарелке, ржанием коней и редкими выкриками возничих, готовившихся снова отправиться в путь. «Почему меня вдруг стали задевать его сдержанность и официоз?» Задалась вопросом подчас того, как бросала из-под полуопущенных ресниц беглые взгляды на сидящего напротив молодого мага и изредка поддевала вилкой фасолины. «Разве это не на руку мне?» «Нельзя отрицать тот факт, что частые встречи поставили сердце под удар». «Чем реже мы будем видеться и холоднее общаться, тем в большей безопасности я окажусь». Не хватало влюбиться в главу и, подобно Бриджит, пускать по нему слюни. Ни за что! Нерадостные мысли окончательно лишили душу покоя, а желудок аппетита. Я положила приборы параллельно, на правую сторону тарелки, что означало конец трапезы, и взяла чашку горячего шоколада. Вчера вечером он пришелся бы кстати. «Вы почти ничего не съели, не заболели часом?» Нахмурился лорд Кристендер. В отличие от меня, мужчина к тому времени разделался содержимым тарелки и положил еще столько же, если не больше. Уверенно, многие завидуют вашей подтянутой фигуре. Не зная, сколько вы поглощаете в один присест, можно подумать, что питаетесь исключительно фуражом. Не поделитесь секретом, «Как вам удается оставаться в отличной форме при подобном аппетите?» Съязвила я и сделала глоток ароматного напитка, который не шел ни в какое сравнение с тем, что готовил огневик. «Хотите сказать, не в коня корм?» Усмехнулся аристократ. «У меня и правда всегда отменный аппетит. Внутренний огонь требует регулярной подпитки, притом хорошей, и не лишь бы какой. Ограничивая себя сильно...» «Мы оба вчера колотились бы от холода. Или вы полагали, что у меня от рождения повышенная температура тела? Если так, то глубоко заблуждались. Она через месяц сравнится с вашей. Отклик магии растянется до минуты, а резерв сократится до крохотной искорки. Начни я питаться овощами и фруктами. В общем, от меня останется лишь тень». «Ничего себе!» Удивленно воскликнула я и откинулась на спинку деревянного стула, приготовившись к интересному рассказу. «Огневики устроены иначе, нежели другие маги, продолжил он поучительным тоном. Впрочем, у всех нас есть особенности. К примеру, водники испытывают жажду после магического выброса. Вам достаточно выпить стакан-два воды, полежать в ручье или в ванной. и ваш резерв восстановится. Магам земли нужно понежиться где-то на природе. Воздушникам будет достаточно открытого пространства или окна, лишь бы появилась связь с родной стихией. У нас процесс восстановления проходит по-другому. Мы не можем просто сунуть руку в огонь и зарядиться от него. Пламя не обжигает, но и сил не дает... Нам приходится хорошо питаться и рисковать фигурой, чтобы держать резерв полным и не позволять ему сокращаться. Теперь понятно, от чего папа любит поесть и почему такой большой, пронеслась мысль. Отец никогда не рассказывал ничего подобного, удивленно проговорила я, прослушав короткую лекцию. Поэтому вы ввели трехразовое питание в столовую после назначения. Кормить растущий организм дважды в день — сущее издевательство. Поморщился ректор, точно надкусив незрелое яблоко. Для огневиков и вовсе безжалостная пытка. Помнится, мы всей группы отправлялись каждый вечер на постоялый двор, чтобы вдоволь наесться, и только потом садились за учебники. Надеюсь, эта реформа немного облегчит. Жизнь адептов Можете не сомневаться Так и есть Что ж, я рад В заключение темы хочу отметить, что Несмотря на волчий аппетит В ближайшие 30 лет Расплыться Мне не грозит Поскольку я на полную выкладываюсь На утренних тренировках И на занятиях по боевой магии Без понятия, какую цель вы преследовали Ознакомительную Или не очень благую «В любом случае позвольте поблагодарить вас, адептка Кимил, за беспокойство о моем здоровье!» С издевкой произнес глава и широко улыбнулся. «Не поделитесь, какая муха вас укусила, или не с той ноги поднялись с софы?» Широкая бровь лорда Кристендера вопросительно изогнулась. Хотел того маг или нет, но напомнил мне о непристойном поведении и намерении поцеловать его. Румянец вмиг разлился по щекам, коснулся кончиков ушей. Вероятно, вымоталась. Негромко вымолвила я, пряча глаза в чашке с горячим шоколадом. Вилка с кусочком куриного филе застыла на полпути к мужскому рту. «После двенадцати часов сна? Мне в годы учебы о подобной роскоши приходилось лишь мечтать». Я не стала что-либо отвечать. Голова не попытался докопаться до истины. В итоге неприятная тема закрылась сама собой. Закончив трапезничать, он велел служанке сложить в корзину нетронутую творожную запеканку и половину яблочного пирога. Расплатился за оба номера, и мы наконец-то покинули Ротсбург. Дорога до Риверсдейта заняла около получаса. Уже на подъезде можно было заметить, насколько изумителен город. Он поражал своей грандиозностью, и уникальным архитектурным стилем. Отовсюду виднелись огромные мраморные и бронзовые скульптуры, цветные витражи, многочисленные фонтаны. Последние, к сожалению, не работали в это время года. Я готова была неделями плутать по здешним улочкам, но огневик выделил всего час, на протяжении которого по большей части молчал. Едва время истекло, маг повел меня в лавку, снизу доверху забитую принадлежностями и материалами для лепки и рисования. Там я почувствовала себя ребенком, попавшим в магазин игрушек, бегала из помещения в помещение, разглядывала товар с особой тщательностью, проводила руками по образцам холстов, проверяя на прочность мольберты. Лорд Кристендер не скупился, оплачивал все, на что я указывала, либо просто называла, заглянув в старый список. Когда мы дважды перепроверили, все ли купили, то отправились в Бронквиль. Прогулка по старым улицам Риверсдейта, поход в заветную лавку подняли настроение до небес и нагнали аппетит. Поэтому я с благодарностью приняла кусочек творожной запеканки, как только мы выехали за пределы города. Утренний инцидент был позабыт, и я надеялась, что мне не придется больше о нем вспоминать. На всякий случай, когда мой взгляд устремился к огневику, в памяти невольно всплыл поцелуй, и то, как я нежилась в коконе сильных мужских рук, как прижималась к голове и наслаждалась теплом его тела. «Вы ведь не остановитесь на достигнутом?» — осмелилась спросить у попутчика на подъезде к академии. Зная, сколь сообразителен и проницателен глава, я намеренно завуалировала вопрос. Чутье подсказывало, что лучше не называть некоторые вещи своими именами. «Возможно». Уклончиво произнес он и заметно напрягся «Только не говорите, что собираетесь заняться поисками в одиночку!» Возмутилась я, подалась корпусом вперед и сказала понизив тон «Без моей помощи вам не удалось бы отыскать записку и первую подсказку» Пади догадались, где вторая, поэтому решили от меня избавиться» Голос задрожал, на глаза от обиды навернулись слезы «Пока нет» На выдохе проговорил маг «Тогда в чем причина? Вы присвоить все лавры себе?» «Ничего подобного!» Возразил он с тенью обиды «Неужели не понимаете, что с каждым разом задания будут все труднее и опаснее? Не удивлюсь, если за нами уже установили слежку Я хочу лишь обезопасить вас Попытки сдержать слезы оказались тщетными. Они сорвались с ресниц и тоненькими ручейками потекли по щекам. Желая утаить их от обидчика, посмотрела в окошко. Меня тут же обдало волной жара. «Будет мне сейчас и артефакт, и поиски. Как бы вещички не пришлось собирать и менять место жительства». Пронеслась паническая мысль. «Поздно», — хмыкнула я. «Лопаты в карете случайно нет?» «Нет», — произнес лорд Кристендер с огорошенным видом, не понимая, что вызвало разительные перемены в настроении. «Но у садовника точно найдется. Зачем вам?» «Пойду копать себе могилу где-нибудь в парке. Отец убьет меня. Интересно, как давно он здесь?» Указала я кивком на черную лакированную карету с родовым гербом Вилдбери на дверце. Огневик вмиг помрачнел. Беда не приходит одна. Впрочем, чему удивляться? Ранняя пурга не могла принести ничего хорошего. Не бойтесь, я с вами. Попытался успокоить он меня, заметив, сколь сильная дрожь пробрала тело. Мне два трупа ни к чему. Почему два? Не удержалась от вопроса. Стоит лорду вытлу убить вас, как его хватит удар. Услышанное усугубило и без того удроченное состояние, доведя его до полуобморочного. Желание спорить с отцом, отстаивать права, резко испарилось. Я решила сменить тактику, молча и стойко снести пять минут позора. Вдруг, выпустив пар, суровый родитель подобреет и не положит конец учебе и свободной жизни.